И я подумала, что ее убили. Ее распластанное на земле тело казалось огромным. Как она, всю жизнь считавшаяся красавицей и отхватившей себе красавцами Келеса Лару, должно быть, страдала от случившейся с ней перемен. «А я пока жива», — мелькнула у меня, «а чувствую себя так, словно почти не отличаясь от этого кошмарного безжизненного трупа, лежащего в заброшенном сквере. Так и было». Но я с маниакальным упорством следила за собой, но уже не узнавала себя в зеркале. Походка потеряла упругость, каждое движение вызывало груз прожитых десятилетий. Я, конечно, понимала, что давно не юная девушка, но сейчас испугалась, что я ничем не лучше мёртвой Джильолы. Зато Лила, казалось, не обращала на старость внимания. Она быстро ходила, громко разговаривала, размахивала руками. О рукописи я ее больше не спрашивала. Чтобы она не ответила, я бы только расстроилась. Я не видела, за что мне ухватиться, чтобы выбраться из депрессии. Проблема была не в Лили и не в гениальном тексте, который она, возможно, написала. Просто мне стало ясно, что все, созданное мной в шестидесятых годах по сей день, утратило силу и перестало вызывать прежний интерес. Я лишилась читателя. В тот ужасный день, соприкоснувшись со смертью, я поняла...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 Но эту книгу люди будут читать и через столетия. У Лилы еще был шанс оставить свой след в истории, а я свою пустила. Моя судьба ничем не отличалась от судьбы Джильолы.